Острым звериным запахом потянуло спереди. Но жихарь не свернул, а продолжал бежать, покуда не уткнулся в чье-то мохнатое пузо. Обладатель пуза проворчал, но облапливать богатыря не стал. Просто слегка провел лапой по стриженной голове. Убедился, что волос на ней мало, и обдирать их ни к чему, а вместо того поддал жихарю той же лапой пониже спины, чтобы бежал из шибче и направился в другую сторону, откуда донеслась до чутких медвежьих ноздрей нестерпимая вонь горящей смолы и бранного железа. Вот его вот теперь они и станут ловить, а кто поймает, не возрадуется. У лесных обитателей и неподвижных, и шмыгающих память устроена не по-людски, на славу им наплевать, а добро они помнят крепко. Месяцу там наверху, конечно, виднее. Он высмотрел оттуда, что беглец уже недосягаем, утерся напоследок влажной тучкой, чтобы светить еще и яснее, и пустил тучку дальше гулять по воле верхового ветра. Деревья — народ неуклюжий и неловкий. Не все из них успевали вовремя отводить ветки, так что жихарь основательно оцарапался и рубаху в нескольких местах порвал. Словно бы винясь перед ним, деревянное племя выкатило на светлую прогаленку ему под ноги подходящее орудие – мореную дубину. Богатый подхватил дубину, она оказалась как раз по руке и вес подходящего. Он остановился и в благодарность оторвал от рукава вышитую тесемку. Тесемку он повязал на первую попавшуюся ветку. Врагу этого следа все равно увидеть не дадут а зеленым друзьям — уважение. После этого жихарь больше не бежал, а шел спорым шагом, поглядывая под ноги. Батюшка-бор уже сделал для него все, что мог, и терпение его испытывать не следовало. Верно заметили мудрые люди. Ежели в одном месте справедливости убавится, то в другом непременно прибавится, иначе жизнь была бы уж совсем никудышная. Вот только накормить его батюшка-бор в эту пору ничем не умел, разве что прошлогодней перезимовавшей калины. Не ягодная была покуда порада и не грибная, только одни корявые сморчки и строчки в пищу годились. Но не сырьем, а лишь после того, как выварить их надлежащим образом в трех водах. Добыть огонь жихарь худо-бедно сумел бы, но не в горсти же варево затевать. Вскоре под ногами обозначилась основательно заросшая тропа. Куда-нибудь она довела же, она и привела на освещенную месяцем поляну. Жихарь остановился и прислушался. Здесь даже ночные птицы не кричали. Впереди темнело какое-то строение. Богатырь подошел поближе и понял, что случалось ему здесь бывать в дальнем-дальнем детстве когда живы и здоровы были его воспитатели, разбойнички Кот и Дрозд, люди лихие, но мудрые. Капище Проппа завалилось в конец, поросло мохом и бурьяном. Жители Многоборья давненько забыли сюда дорогу. Даже не клюда отшельники здесь уже не селились, полагая место слишком опасным. Но Жихарь знал, что проб добрый и может помочь всякому, рассказавшему у подножья кумира небылицу, навеллу или устареллу. Не раз случалось богатырю в этом убедиться во время незабвенного похода на край мира. Только вот славу от этого похода он потерял. Жихарь порылся в развалинах, ничего полезного не нашел. Видно, искали и до него. Да если и водилось тут что, так давно рассыпалось в прах. Кумир пропа здесь стоял не деревянный, но каменный, вырезанный с большим искусством и тщанием. Богатырь отломил от истлевающего бревна острую щепку и прочистил Проппу каменные уши от моха и земли, набившись туда за долгие годы. Похолодало. Скоро начнет и светать. Потянул ветерок, Я ознобил взмокшее после погони тело. Жихарь ударом кулака раскрошил бревно, выбрал подходящие для костерка куски, наломал сушняка, сложил все шалашиком, потом особым колдовским разбойничьим способом добыл огня и вспомнил, что точно так же добывал его в темноте бессудной ямы. Все повторялось. Снова придется идти на поклон к Беломору, А даром старик ведь ничего не дает Опять пошлет в неведомую даль выполнять непосильный урок Хорошо эти волхвы устроились Сидят себе на месте, листают страшные книги дозоблют да мозголомную брагу А богатырям приходится за них отдуваться Странствовать и мужествовать, каждодневно рискуя головой Ну да ему это и надо